Ой, дядя Кузя, еще кто-то с длинной шеей Это африканский страус, самая большая птица на земле Страус птица тяжелая, весит больше взрослого человека У страуса длинные и очень сильные ноги Летать он не умеет, зато бегает очень быстро Тело у африканского страуса покрыто черными перьями Крылья и хвост белые Значит, перед нами страус папа. Страусы мамы серо-коричневые. Хорошо живется страусом в саванне. Еды вдоволь, кругом множество ящериц, насекомых, различных плодов, семян, травы. Все это годится страусам в пищу.